Панин хутор В тот день Семен Дмитриевич вернулся домой молча, скинул на руки Аннушке шинель, заперся в кабинете, выдвинул из-под стола видавший виды дорожный сундук, поднял крышку. Вот они, старые семинарские тетради, так и лежат высокой стопкой. В семинарии учили не только риторики, философии и богословию, но и геодезии, медицине. Сельскому хозяйству Первый Семен Дмитриевич Вынул тетрадь в черном коленкоровом переплете Стер обшлагом пылищу Раскрыл в середине На пожелтелой странице было выведено Ради повышения Плодородия почвы Потребно удобрять ее обильно Перелеснул Для сохранения пчел От мокроты, зноя И холода Закрывать улей по бокам соломой. Что ж, отчего бы и не завести пчел, мед полезен. Вспомнил, как зубрили стихи про пчел из Вергилия. Помня о скором приходе зимы, предаются работе. Не вышибешь семинарскую науку. Если сосредоточиться, мог бы вспомнить... И всю эту песнь, когда-то выученную на зубок. Следующей лежала голубенькая тетрадь, Как раз по латыни, на которой преподавали В семинарии большую часть наук. Прочел среди латинских фраз и русские строки. Тучных овец стада пастухи весною пасут, В мягкой траве лежат, услаждая свирелью слух. Квин Гораций флаг. Впервые за эти дни Семен Дмитриевич улыбнулся. Сам отроком переводил когда-то из Горация лучшего римского поэта. «Медлить довольно, забудь все расчеты, дерзай». Нет у них меценатов. Зато есть разум, воля, руки Заживут в деревне не хуже Горация. Обоснуются в сельце поживописнее в скромном бревенчатом доме. Станут подниматься по крику петуха, завтракать парным молоком и собственным хлебом. Пастух погонит путру тучные стада на заливные луга. Хозяин строго но ласково будет наставлять мужиков. Когда лучше сеять, как удобрять почву и получать обильные урожаи, читай черную тетрадь по сельскому хозяйству, а встанут потверже на ноги, займется и пчелами. Будут лечиться медом, печь медовые пироги, варить золотую хмельную медовуху к престольным праздникам. Семен Дмитриевич ясно ощутил в комнате сладкий и тяжеловатый аромат меда, различил гудение пчел, увидел, как по пестрому от желтых и сиреневых цветов лугу идет за стадом белоголовый пастушок, и молодые крепконогие бабы шагают с пением после работы в поле. Толците, и отверзится вам. Сурге-эт-аге. «Сцентия Винцес» — «Встань и действуй, знание победит!» Упрямо повторял он знакомые поговорки, точно чистокол выставлял вокруг, пока не ощутил себя в надежной крепости. Семен Дмитриевич ободрился, глянул в заиндевевшее окошко. На улице давно стемнело, в стекло царапал мелкий снег. Сложил тетради в сундук и пошел сообщать Маше о своем непреклонном решении уйти из чиновников в отставку, сделаться помещиком, жить на доходы от собственного имения. Маша ахнула. На какие доходы? От какого имения? Где оно? Ей мечталось, все так и будет идти, как наладилось в последние годы. Служба супруга в присутствии, его поездки по надобности, завершавшиеся обычно триумфом и недурным вознаграждением, тихое, но неуклонное движение по служебной лестнице вверх, прибавление жалования, в теплые летние вечера самовар, ужины на веранде под пение соловьев и благоухание сада, беседа с милыми сердцу гостями, а публика среди приходивших к ним на третью дворянскую была пестрая, сослуживцы Семена Дмитриевича, отец Павел из собора, отец Евфимий из гимназии, ближние и дальние соседи, гости и купеческой и мещанской конструкции, и дворяне, и вот все рушилось. Почему? Она еще надеялась, что не решено, что муж только советуется с ней напрасно. Семен Дмитриевич слов на ветер не бросал. Объявляя жене о решении уйти в помещики, он уже подал в отставку, не успев выслужить себе пенсии, ничего не сосчитав и не взвесив. К тому времени семейство Лесковых выросло. В 1836 году... Появилась на свет Наташа, ставшая впоследствии монахиней Геннадией, никем начиная с Марии Петровны в семействе нелюбимая, в следующем Алеша, напротив, материн-любимец, будущий доктор, опора киевской части семьи. Двухлетний Петя, рожденный в 1834 году, умер в 1836 Его похоронили на Троицком кладбище, описанном позже в Тупейном художнике. Много лет спустя Николай Семенович так объяснял внезапную отставку отца. Он имел какое-то неприятное столкновение с губернатором Кочубеем, кажется Аркадием Васильевичем, в угоду которому при следующих выборах остался без места, как человек крутой. От отца требовали какой-то уступки губернатору, которую он будто бы мог оказать в виде вежливости, съездив к нему с визитом. Я помню, как несколько дворян приезжали его к этому склонить, но он додержал свою репутацию крутого человека и не поехал, а дворяне не нашли возможным его баллотировать. Это объяснение художника психологически достоверная, но с фактическими ошибками. В 1839 году губернаторский пост в Орле занимал уже не Кочубей, а Николай Васильевич Васильчиков. Незадолго до отставки Семена Дмитриевича он ходатайствовал о награждении того чином за выслугу лет, и коллежский ассessor Лисков сделался надворным советником. Производство в чин состоялось в мае 1838 года, а в отставку Семен Дмитриевич вышел в январе 1839. Что за кошка пробежала между ним и губернатором в эти полгода, неясно. Понятно одно. Что-то в происходившем противоречило представлениям крутого человека о справедливости. Судя по демонстративности жеста, выход в отставку без объяснений, грохотание дверью, то была размолвка именно с губернатором. Возможно, и в самом деле ничего, кроме визита вежливости от Лескова-старшего, не требовалось, и в самом этом визите не таилось ни малейшего унижения его достоинства. Не захотел. Позднее, в цикле мелочи архиерейской жизни, включающем множество автобиографических деталей, Лесков описал один эпизод из своей семейной истории. Глава Орловской и Севской епархии Никодим Быстрицкий, прозванный архилютым крокодилом, вопреки закону регулярно отдавал в солдаты представителей духовного сословия. Среди них были и единственные сыновья у родителей, и обремененные семьей Дьячки и Пономари. Однажды сдал он в рекруты и сына Пелагеи Дмитриевны, вдовой Попадьи и родной сестры Семена Дмитриевича. Отец, рассказывает Лесков в мелочах архиерейской жизни, поехал к епископу Никодиму восстанавливать справедливость, и в собственном его архиерейском доме разделался с ним очень сурово. Спасти племянника от службы в армии Семену Дмитриевичу не удалось, но по этому случаю можно судить о его прямоте, смелости и вместе с тем безрассудстве. Грубить духовному начальству было небезопасно. Мог ли губернатор откликнуться на эту историю, сделать чиновнику выговор? Вполне. и тем самым разгневать Семена Дмитриевича еще больше. Официально из уголовной палаты Семен Лесков выбыл 24 января 1839 года. Но уже в конце 1838 вероятно, предвидя отставку, он приобрел у генерала Александра Кривцова землю в кромском уезде орловской губернии деревню панина с прилагавшимися мельницей сенными покосами и всеми угодьями а также деревню александровку и два сельца гостомлю и кривцова вместе с сорока девятью ревизскими душами семьями Леса здесь росло немного, местность была степная, земля хлебородная. Ее хорошо орошали маленькие чистые речки. Одна из них называлась Гастомка или Гастомля. Отсюда и пошло уточнение к некоторым лисковским рассказам из Гостомельских воспоминаний. Покупка деревень, вместе называвшихся Паниным хутором, обошлась Семену Дмитриевичу в двадцать тысяч рублей ассигнациями, которые он обязался уплатить Кривцову в трехгодичный срок, надеясь на продажу урожаев. Из домов, в которых могли бы жить господа, в Панине был тогда только курничок, мазанка под соломенной крышей. Но той же зимой Лесковой приобрели еще одно сельцо, Гавриловское, Вероятнее всего, с помощью родителей Марии Петровны, вспомнивших, хотя, скорее всего, принужденных к тому, об обещанных, но так и не отданных дочери пяти тысячах приданного. Тесть Петр Сергеевич Алферьев стал управляющим и в Гавриловском. Здесь, в отличие от Панина, располагался уютный господский дом, куда Лесковы и переехали в начале 1839 года по Санному пути. Семен Дмитриевич не желал оставаться в Орле и лишнего дня. В Гавриловском они провели еще две зимы 1839 40 и 1840 41 года, пока не пришлось продать его за долги и обосноваться в Панине, окончательно к лету 1841 -го. Дом на Третьей Дворянской улице покинули, Но не продали. Отдавать в чужие руки обжитое гнездо Марии Петровне было жаль. К тому же лесковы пока не теряли надежды туда вернуться или хотя бы наезжать временами и сберечь жилье для детей. Им все равно предстояло учиться в Орле. Надеждам этим не суждено было сбыться. Сначала дом сдали в аренду за шестьдесят рублей в год, но через два с половиной года, в марте 1842-го, все-таки продали, чтобы в оговоренный срок выплатить остаток долга Кривцову, не пожелавшему ждать. Денег все равно не хватило. Выплатить долг целиком Лесковым помог Луциан Ильич Константинов, новый родственник, второй муж Натальи Петровны. Михаил Андреевич Страхов умер, когда ей было 27 лет. Четыре года спустя она снова вышла замуж, на этот раз счастливо. Луцан Ильич, отставной гусар Елисаветградского полка, красавец, щеголь, после женитьбы сделался садоводом, художником и мечтателем, как описывает его Лесков. а также совестным судьей и председателем Орловской уголовной палаты. Константинов принадлежал к тем немногим родственникам, кто заслужил от племянника писателя ласковое слово. Лесков ценил дядю за благородство, прямоту и за то, что он, как сказано в «Несмертельном головане», был дворянин «обудезонгль» до кончиков ногтей. Но взгляды Луциана Ильича были племяннику чужды. Слишком консервативен, очень уж активно защищает власть. Впрочем, быть милым и добрым ему это совсем не мешало. Наталья Петровна счастливо прожила с ним 38 лет. Для Семена Дмитриевича и Марии Петровны переезд в деревню стал источником разочарований и едва посильных трудов, для их старшего сына – счастливой вольницей. Его подхватил поток свежих впечатлений. Он нырнул в новые экзотические знакомства, неведомые прежде занятия и разговоры. Никогда в жизни он столько не гулял. Аннушку от него давно отставили. Подрастали младшие. Трехлетняя Наталья, двухлетний Алексей. Николаю зимой исполнилось восемь. Совсем взрослый, но не настолько, чтобы привлекать его к серьезной работе. И он бродил, где хотел, говорил, с кем желал, часто не возвращался даже к обеду. Родителям было не до него, они трудились. Мать занималась младшими детьми, правила огород, гоняла кухарку, сушила матрасы и подушки, выписала из города письменный стол, чтобы отцу было где разложить бумаги, Лесковые владели тогда пятнадцатью крепостными душами с семьями. Крестьяне прозвали Барню Лесчихой. Панок уже не из книг и тетрадей постигал азы земледельческой науки, бился с мужиками как мог. Николай купался с ребятами в гостомке, ловил пескариков, смастерил из стальника лук и пускал стрелы с шариком вара на конце. Он выучился ездить верхом и ходил в ночное под тихий храп лошадей и клики ночных птиц, слушал, наслушаться не мог рассказов у ночного костра. «Бежен лук» Тургенева он прочел много лет спустя и, как сам писал потом, весь задрожал от представленной там правды. С такими же деревенскими мальчишками он сам сидел летними росистыми ночами, Варил в котелке картошки И говорил о том же О русалке, что сидит на дереве Спрятав в листве рыбий хвост Чешет волосы золотым гребнем И заманивает путников О жутком разбойнике кудияре, Кинувшем в колодец красавицу Василису которой так и плачет там до сих пор О зарытых им кладах О колдунах Мальчики знали их по именам Самый страшный — гусак. Еще недавно жил в Гавриловском в крайней избе, в ближней к лесу. Он умел исцелять людей и скот, а мог навести порчу. Посадили его раз за колдовство в тюрьму. Нарисовал он лодочку, на стене плеснул на нее водой. Разлилось прямо в камере озера. Сел гусак в лодку, только его и видели. Снова стал колдовать. Беглеца опять поймали, крепко всыпали и назначили в наказание дворником в один орловский дом без жильцов. Так он и живет там, метет двор, в котором нет ни листочка и ни, ни единого человека. Любит только осень да зиму, когда летит листва, когда сыплет снег. Николаю казалось, что он знает, где тот двор, чудилось. что и дворника этого он видел, когда гулял с Аннушкой, косматый седой мужик с бородой по пояс. Гусак это видно и был. Слушал, слушал ночные рассказы у костра, укрывшись продымленным овечьим тулупом, задремывал незаметно. Гусак прямо на глазах уходил в сырую землю, на поля, В васильках и лютиках выезжал добрый молодец на коне, Молодой Егорий, светло-храбрый, По локоть в красном золоте, по колено в чистом серебре. Во лбу всадника розовое солнце, В тылу месяц по плечам звезды перехожие. Николай поворачивался спиной к костру, С небес опрокидывался ливень, Разноцветного всадника разбывало, краски текли, Каждые сама по себе сливались в цветные озерца. Он тянул их через тут же подобранную соломинку, Первым пригубил пурпурный, И горящий этот цвет сейчас же окатил жаром легкие, Сердце затек в живот, налил свежей силой всех, Теперь можно было одолеть. Следующий, перламутровый, сделал его лучезарным. Изумрудный, прозрачный, как роса на траве в утренних лучах, наполнил весельем. Вот что он будет делать, как вырастет, рисовать красками. Всадника Егория в розовом рассвете, страшного гусака с метлой, пропитанные дымком ночное в красноватых отблесках. Днем Николай заходил к дедушке Илье. мельнику и сказка складывалась дальше под мельничным колесом жил водяной мирный прирученный свой не то что леший тот гулял почаще любил посвистать дерзал даже приблизиться к самой мельнице и густевшему рядом ракитнику чтобы вырезать себе новую дудку а потом играть на ней в тени у запруд сажелок, пугать рыбу У родников и речек хоронились его подружки-русалки и одна дальняя родственница Кикимора. Как-то раз брызнул грибной дождик. Николай забежал в пустой амбар, смотрит, в углу кто-то сидит, скромно потупившись, вроде женщина, в пыльном повойнике с золотушными глазами, но лицо что-то очень уж странное. Она! Кинулся прочь, побежал, куда глаза глядят. В лесу его страх сейчас же заметили. Филины загукали, леший засвистал в зеленую дудку, а чтобы попугать посильнее, схватил кольку за ногу, прижал намертво к земле, на селу вырвался, еле жив, воротился домой. После всех этих ужасов Николая, чистосердечно признавшегося родителям, как он потерял каблук, Засадили за священное писание, а мельнику Илье строго-настрого велели не дурить мальчику голову и держать свои басни за пазухой. Несколько дней Илья в разговоры с Борчонком не вступал, отворачивался и уходил, пока принесенная из родительского сада чашка вишен не растопила его сердце. Шло последнее для семьи Лесковых спокойное лето. Отец еще был бодр душой, охвачен горячкой нового дела, не сомневался, что и здесь добьется успеха. Мать помогала ему во всем и тоже поверила, что и на новом месте жизнь будет выстроена. Вот-вот. Но 1839 год, первый помещичий год Семена Дмитриевича, выдался неурожайным. Хлеба почти не собрали, продавать осенью было нечего, значит, нечем и возвращать долги. Понадеялись на следующее лето, но весной крестьяне наотрез отказались сеять яровые, по приметам поняв, что и в этом году урожая не будет. Семен Дмитриевич говорил им об удобрении почвы, о перегное. Мужики пожимали плечами и хоронились один за одного. Долдоня прежняя. По всему, барин, сеять никак нельзя. Самые бойкие даже объясняли ему, Мало выпало снега зимой, Сосульки висели внутри пустые. На Сретенье, барин, какая мела метель, Еле откопались, а это самая первая примета, Что урожая не жди. Посеешь осенью последние семена, Зимой нечего будет есть, и тогда смерть. Сама птичница Аграфена, которая, в это верила вся деревня, видела вещи и сны, прорекала скорый и страшный голод. На Аграфенин роток не накинешь платок, она была из вольных однодворок, женщина честная и гордая, и никто не сомневался, что сны ее скоро сбудутся. Что было делать с этим глухим, но неодолимым сопротивлением? Ненависть к телесным наказаниям Семен Дмитриевич вынес еще из бурсы. Крепостных своих никогда не сек. Барыня в семинариях не училась и мужниных взглядов на битье не разделяла. Позднее Николай не раз вымаливал у нее милости для отосланных на конюшню. Пока же лесчиха только осваивалась с новой ролью. В конце концов, новоявленный помещик все-таки повелел засевать пашни и свои, и крестьянские собственным купленным впрок зерном, чтобы затем вместе с урожаем забрать у мужиков данные взаймы. Но мужики и сновидица Аграфена оказались правы. Весной не взошло ни колоса. Наступил страшный, голодный 1840 год, о котором Лесков рассказал много лет спустя в Юдоле, 1892 год, с самыми живописными и жуткими подробностями. Ели детей, девки отдавались за кусок хлеба. Во время этого голода умер еще один младший ребенок Лесковых, Миша, двух лет от роду. Следующего сына назвали потом его именем. Умерли несколько лесковских крепостных, умирали и многие вокруг. После этой беды Семен Дмитриевич не мог заплатить генералу Кривцову не только долг, но даже проценты за него. Гавриловская и Кривцова были поспешно проданы. Орловский дом на Дворянской улице сдан пока в аренду, но вырученные за него шестьдесят рублей... Не спасли дело. Так и получилось, что с покупки Паниного хутора и Гавриловского начался медленный финансовый крах семейства Лесковых.